Глава 7 Кровь на траве. Ральф бежал легкой трусцой вдоль рощи, и прошлогодние листья, уславшие дорогу плотным ковром, мягко пружинили под его ногами. Облачко пара вырывалось изо рта при каждом выдохе, но тело, разогретое бегом, только радовалось утренней свежести. Ральф свернул вглубь рощи, когда вдали показались кованные ворота — Сбавил темп нам быстрый шаг и обогнул поместье Улдбраков, чтобы не попасться на глаза садовнику. Куда проще было бы поселить мисс Уокер в городе, а еще лучше – в свободных комнатах над полицейским участком. Однако Ральф понимал, что это вызовет неизбежные пересуды, и как джентльмен он должен будет обелить репутацию девушки. Жениться ему не хотелось. Человек рациональный и прагматичный – Ральф понимал пользу брака и для карьеры, и для быта, а в качестве совместного предприятия по продолжению рода и выращиванию детей семья была единственным приемлемым вариантом. Но его родители любили друг друга искренне и до конца, и Ральф, выросший в атмосфере любви, не мыслил для себя брака по иным причинам. Так что, когда дочь начальника лондонского отделения полиции, где он работал раньше, Вознамерилась стать миссис Рейнфорд, а ее папаша заговорил об этом как о решенном деле, ведь Джемма хороша собой, с солидным приданным и нужными связями. Что еще надо? Ральф выбрал перевод в Уденкерс. И кто бы мог подумать, что в этой глуши он столкнется с загадкой, ответа на которую нет. Обойдя поместье, Ральф снова перешел на бег и, взобравшись на холм, остановился. За ночь трава покрылась изморосью и теперь напоминала посидевшую шкуру. В прозрачной вышине крохотная птичка заливалась отчаянными трелями, и тревога вдруг сжала его сердце. Он обнаружил ее причину сразу. Примятая трава, сломанные кусты. Сбежав вниз, Ральф быстро направился к холму, где виднелись следы борьбы. Обошел раздавленные ягоды, чтобы не повредить возможные следы. Раздвинул ветки и, и сердце его подскочило, а в ушах зашумело. В траве лежала девушка, и даже толком ее не видя, Ральф понимал, что она мертва. Неестественно вывернутые ноги, измаранная кровью одежда, по тонкому запястью деловито спешит цепочка муравьев. Почему он не заставил ее переехать? Почему не оставил у себя? Пусть бы досужие языки чесали, что вздумается, Пусть бы ему даже пришлось жениться. Заставив одеревеневшие ноги сделать еще несколько шагов, Ральф судорожно вздохнул, и из его груди вырвался то ли всхлип, то ли неуместный смех. Волосы убитой были темными и прямыми. Не она. Вернув себе самообладание, Ральф обошел тело и быстро отметил детали. Убитой было 25-30 Серое платье с когда-то белым, а теперь испачканным кровью и травой фартуком – форма служанки. Наверняка женщина работала на миссис Олдбрак. Присев, осторожно повернул ее голову, чтобы лучше рассмотреть лицо. Особые приметы. Чуть скошенная нижняя челюсть, крупные верхние резцы. Глаза, неподвижно уставившиеся в небо, карие. На шее рваная рана – На боку платье разодрано, и все в крови. Приподняв руку женщины, Ральф придирчиво ее осмотрел и, нахмурившись, снял одну из приставших шерстинок, темно-серую, жесткую. Во второй руке, прижатой телом, женщина что-то держала. С трудом разогнув окоченевшие пальцы, Ральф вытянул белый платок. Пятно подсохшей крови, вышитые инициалы «Дже-У». Джейн. Выдохнул он, выпрямляясь и глядя на поместье, которое отсюда, с холма, виднелось, как на ладони. Красный шар встекал по серой стене ручейком крови, и Ральф, забыв обо всем, бросился к Джейн. Он взлетел по стене, оттолкнулся от карниза над первым этажом и запрыгнул в окно. Она лежала в кровати на животе, и рыжая кудрявая копна рассыпалась по белой коже. Не дышит? Он опоздал? Ральф обхватил ее плечи и рывком повернул Джейн к себе. Джейн снилось лето. В той жаркой его паре, когда земля трескается от жажды, и даже хищникам лень выходить на охоту. В небе, широко раскинув крылья, парил орел, а легкий ветер едва заметно пах стоячей водой. Джейн хотелось пить. Так сильно, что язык прилипал к небу. Она готова была вылокать лужу, запах которой чуяла, до самого склизкого дна. Но она все шла и шла, и никак не могла до нее добраться. А потом на нее рухнула тень, и орел схватил когтистыми лапами ее плечи, чтобы вздернуть ввысь, и она забилась, вырываясь, открыла глаза и... «Джейн, вы в порядке?» Инспектор Рейнфорд тряс ее за плечи, а на его красивом лице читалась явная тревога. «Какого черта вы тут делаете?» Выкрикнула она, подтягивая одеяло выше. «Прочь из моей спальни!» Инспектор поднялся и отвернулся, заложив руки за спину. «Прошу прощения!» Церемонно ответил он, хотя его голос странно дрожал. Джейн быстро закуталась в одеяло до самого носа. «Где кто бы знал ее сорочка? Ей было так жарко во сне, может, она ее стащила? И пить хочется». «Какое коварное вино у миссис Олдбрэк! Хотя голова свежая и вовсе не болит». «Хочу все же заметить», – произнес тем временем мистер Рейнфорд, «что если вы не хотели меня видеть, то не стоило вывешивать красный шарф. Я решил, что-то случилось». «Красный шарф?» – переспросила Джейн. «Какая отвратительная привычка переспрашивать». Зло выпалил он, снова повернувшись к ней. «Интересно, от кого вы ее подхватили?» «Дурной пример заразителен». «Так что с шарфом?» «Я... я не помню». Растерянно призналась она, запустив руку в волосы. Проведя пальцами через спутанные прядки, стряхнула сухую травинку. «Мисс Уокер, если вы сделали это специально...» Инспектор побелел от гнева, а его пальцы сжались в кулаки. «Что я сделала специально?» «Рассердилась она». «Говорите прямо!» «Вы заманили меня в свою спальню, разделись догола и теперь надеетесь на предложение. Я, джентльмен, вынужден сделать это. Становиться на колено не буду, уж простите». Он выдохнул, как перед прыжком. «Мисс Уокер, не окажете ли мне честь?» «Засуньте свое предложение знаете куда?» Вспылила она. Я не звала вас и видеть не хочу ни вашу лощеную физиономию, ни ваши несимметричные брови, ни все остальное. Инспектор пристально на нее смотрел, и Джейн, вздернув подбородок, не отвела взгляд. Она бы никогда не опустилась до таких подлых способов. Больно надо. Мне лучше и вправду уйти, пробормотал он, сглотнув. Все это слишком. Он отвернулся, подошел к подоконнику. «Постойте!» – неуверенно попросила Джейн, заметив красный конец шарфа, свешивающегося с окна. «Я ведь и правда подала сигнал!» Инспектор быстро повернулся, облизнул губы и шагнул к ней. «Вы подаете очень противоречивые сигналы, мисс Уокер!» «Ночью я вывесила шарф», – медленно произнесла она, – «потому что...» «Вы хотели, чтобы я пришел?» – спросил он со странной интонацией, присаживаясь на край кровати. «Да», — она наморщила лоб, пытаясь поймать ускользающее воспоминание. Джейн нежно произнес ее имя инспектор и, протянув руку, накрутил прядь ее волос на палец. «Не надо играть со мной в эти игры. В конце концов, мы взрослые люди. Можно просто признать, что между нами проскочила искра. И если вы не боитесь, так сказать, поджечь фитиль, распалить этот пожар, то я... Он слегка подвинулся ближе. «Какой к дьяволу фитиль?» – недоумевающе спросила Джейн. «Я вспомнила! Вчера меня отравили!» «Что?» – переспросил он, убирая руку. «Да!» – воскликнула она. «Так и было! Мне стало плохо. Ноги не слушались, тело ватное в глазах мушки. Я едва сумела доползти до шкафа, чтобы взять шарф. Мистер Эдверсон весь вечер подливал мне вино». Этот мог подсыпать какой-нибудь порошок, пока я не видела. А миссис Олдбрак вечно нахваливает ягоды, что растут на холмах. Вдруг ядовитые. А может, она ест их всю жизнь, и организм привык. Знаете, как принимают яд малыми дозами, и поэтому даже не подумала, что они опасны. «Вчера у вас был мэр?» – вычленил он главное. «Да, милый грек скривилась она и брезгливо оттерла об одеяло тыльную часть ладони. «Очень подозрительный тип. Я думаю, может, это он писал письма. Но зачем ему представляться кем-то другим?» «Джейн!» – вздохнул он и прикрыл глаза рукой. «Я не могу вести допрос в таких условиях». Она прижала к груди сползающее одеяло и продолжила. «Но меня могла отравить и служанка. Она меня не взлюбила. Такая темненькая, с зубками». Джейн поджала нижнюю губу, передразнивая Марту, и взгляд мистера Рейнфорда приснился «Расскажите о ней все». «Да что рассказывать?» отмахнулась Джейн и снова подхватила одеяло. «Когда я приехала, она так зло на меня смотрела, будто я успела в чем-то провиниться. Видно, не хотела дополнительные работы. Приготовить постель, убрать, постирать. Хотя она не так уж старается. Воду в розах не поменяла. Чувствуете, воняет?» «Нет», — честно ответил он. «От мисс Уокер пахло розовым мылом и лесными ягодами, и вся она такая растрепанная, с припухшими после сна губами, молочной кожей и всем тем прекрасным, что он успел увидеть, была манящей и восхитительной. «Вчера Марта прислуживала за ужином и уронила вилки», — вспоминала Джейн. «Миссис Олдбраг сделала ей замечание. Было бы логично отравить ее, а не меня». Ну, может, Марта хотела таким образом насолить хозяйки? Мало кому понравится, если в его доме обнаружат труп. Или возле дома, задумчиво добавил Ральф. У меня не было сил чтобы уйти, сказала Джейн, не вполне поняв его слова. Но вчера я об этом думала. Причем твердо так, взять чемодан и прочь. Очень разумно. Я помогу вам вынести вещи. А сегодня такой чудесный день, Мягко улыбнулась она, и он вцепился пальцами в простыни. «Наверное, у меня было несварение, но теперь я чувствую себя превосходно. Здесь, в поместье Олдборков, мне снятся удивительные сны. Такие реалистичные. Я словно проживаю их на самом деле». «Джейн!» «Да». Ральф замялся, глядя в распахнутые голубые глаза. «На холме за яблоневым садом лежит труп женщины». Вот что он должен сказать. Но это совсем не те слова, что вертелись у него на языке. Впрочем, сейчас он бы предпочел обойтись вовсе без слов. Мисс Уокер сбивала его с толку раз за разом. Он так испугался, когда решил, что это она лежит там в траве, что это по ее руке ползут муравьи, а теперь она сидит здесь, в постели, как ни в чем не бывало, такая нежная, сладкая, и он знает, что ее кожа теплая и гладкая, а под одеялом на ней совсем ничего нет. «Значит, вчера миссис солдброк рассердилась на служанку?» Сделав над собой усилие, произнес он. «Марта, верно?» «Не то чтобы рассердилась», – пожала плечами Джейн. «Почему вы спрашиваете?» «Это ваше?» Ральф достал из кармана платок, встряхнул его двумя пальцами и положил на одеяло. «Да», — тут же подтвердила она. «Это мой платок. Видите, инициалы? Я сама вышивала. Где вы его взяли?» Я уколола палец розой и промокнула кровь. «Мистер Рейнфорд, что происходит?» «Еще один вопрос, если можно», — сказал он, старательно глядя в сторону. «Скорее всего, не относящийся к делу, но кто знает. Когда я вас разбудил, то одеяло сползло, и я увидел нечто такое... необычное прямо под вашей. Он сбился, вздохнул, а Джейн, мучительно покраснев, наконец осознала, что произошло. Она сползла вниз по кровати, накрылась одеялом с головой и простонала: "Боже мой, я только поняла. Вы видели меня голой?" "Нет", воскликнул он. "Не полностью. Уверяю вас, мисс Уокер, вам нечего стыдиться. Во-первых, вы прекрасно сложены, Она застонала еще громче. «А во-вторых, я ведь инспектор полиции. Это почти как доктор. И мне вы можете сказать все». В дверь вдруг заколотили, так что Джейн, взвизгнув, подпрыгнула от испуга. А Ральф инстинктивно обнял ее, но тут же отпрянул. «Откройте немедленно!» – потребовала из-за двери миссис Олдбрак. «Джейн, я знаю, вы там не одна!» Джейн оттолкнула Ральфа, отчаянно указывая рукой на окно и делая большие глаза, но он, вздохнув, поднялся с кровати, подошел к двери и, открывая, сказал «Доброе утро, миссис Солдброк. Сильвия в привычном траурном платье выглядела заспанной и взъерошенной. Седые волосы, обычно гладко убранные назад, торчали над высоким лбом в вихрами. Пуговицы на манжетах были не застегнуты, Точно она собиралась в попыхах. Но ее комната находится в другом крыле, в самом конце коридора. Не так уж они шумели, чтобы пожилая женщина услышала их разговор из противоположной части дома. Она постояла на пороге, раздувая ноздри, а потом перехватила трость удобнее. «Нет!» – воскликнула Джейн. «Это не то, что вы думаете!» «Я думаю, что этот подлый мерзавец воспользовался наивностью юной девушки!» С угрозой произнесла Сильвия, шагнув в комнату. «Я не воспользовался!» – возразил Ральф, отступая. Трость в руке миссис Улдбрак выглядела куда более грозным оружием, чем зонтик мисс Уокер. «Наглый, самодовольный лондонский лавеллаз!» – хлистала его словами женщина. «Я живу здесь уже три года!» сказал он, отгородившись от нее стулом. «Почти местный!» «Влез в окно, как вор!» «В дверь вы меня не пустили!» «Украл честь!» «Она все еще при мне!» встряла Джейн краснее. «Сильвия, пожалуйста, не судите мистера Рейнфорда строго! Это я виновата!» «О, милая!» покачала женщина головой. «Ты так молода и полна жизни! Тебя я как раз судить не собираюсь!» «Я тоже молод», — напомнил он. «Вы не можете не понимать, что у ваших поступков могут быть последствия», — рявкнула она. «Это так низко, непорядочно, недостойно». «Он предложил мне выйти за него замуж», — тихо сказала Джейн. Сильвия остановилась, перевела взгляд на нее. «А ты что?» — отказалась, — ответила она, краснее еще гуще. «Прекрасно». Одобрительно кивнула женщина и повернулась к Ральфу. «А теперь проваливайте!» «Не так быстро!» – возразил он. Вся эта ситуация, в которой он на самом деле выглядел не лучшим образом, ему осточертела. «Миссис Олдбрак, что вы делали этой ночью между тремя и шестью часами?» Брови Сильвии поползли вверх. «Это не ваше дело, мистер Рейнфорд!» – надменно произнесла она. «Хотя я, разумеется, спала». Утренний свет падал на ее породистое лицо, безжалостно выделяя каждую морщинку. Ей лет шестьдесят или около того. Но горе состарило миссис Олдбрак куда больше, чем время. Однако держится женщина прямо, а тростью замахивается так, словно и не слышала об артрите. Биче сырой Англии. Могла ли она убить нерадивую служанку? Но за что?» Не за вилочки же, в конце концов. «Это мое дело, миссис Олдбрак», – возразил он, чувствуя себя, наконец, в своей тарелке. «Я расследую убийство, которое произошло этой ночью на холме позади вашего сада». Сильвия стремительно побледнела, покачнулась и вцепилась в трость. Джейн порывисто дернулась к ней, но осталась в постели, прикованная к ней наготой. «Кто?» – выдохнула миссис солдброк «Мне понадобятся люди, чтобы опознать тело. Но, судя по описанию, которое дала мне мисс Уокер, это ваша служанка Марта». «Волк?» – тихо спросила женщина. «Выглядит именно так», – кивнул Ральф. «Однако я уверен, все не так просто. Я бы хотела просить всех, кто работает в поместье. Надеюсь, мне не придется для этого лезть в окно». «Конечно», – ответила Сильвия, с которой разом смыла всю спесь и злость. «Вы получите доступ в дом!» «Сначала побеседуем с вами!» Тоном, не допускающим возражений, сказал он. «Может, перейдем в другую комнату, где будет удобнее?» «Разумеется!» Снова согласилась она и побрела к двери, отмеряя каждый шаг стуком трости. «Интересно!» Пятью минутами раньше казалось, она ей нужна только в качестве оружия. «Мисс Уокер!» Повернулся Ральф к девушке. «Надеюсь также побеседовать и с вами, когда вы будете готовы». «Я оденусь и сразу спущусь», — кивнула она. Да, так будет куда лучше. Смотреть на нее, кутающуюся в одеяло, с рыжими кудряшками, рассыпавшимися по плечам, было одно удовольствие. Но мысли при этом начинали путаться, и думать о работе становилось куда сложнее. А ведь у него, наконец, появилось настоящее дело. Только Ральфа... Это совсем не радовало.